Глава шестая. «Молодая луна». Стояли июньские дни. Все цвело, и поездка доставила Эмили удовольствие. Дорогой почти не разговаривали. Даже Сэл, устав кричать, умолкла и только поглядывала на Эмили испуганными глазами. Кузен Джимми время от времени делал какое-нибудь замечание. Но, как показалось Эмили, Он разговаривал скорее сам с собой, чем с другими. Иногда тетя Элизабет что-то ему отвечала, но чаще нет. В ее репликах была твердость и никаких лишних слов. В Шарлоттауне сделали остановку, чтобы пообедать. Эмили потеряла аппетит от тоски по папе, и когда хозяйка дома, в который они пришли, предложила вкусный ростбив, она помотала головой. Тогда тетя элизабет подозвала служанку, о чем-то пошепталась с ней, и та вскоре принесла холодную курятину в красивых белых блюдцах, отороченных кружевными оборками. — Ты можешь это есть? — спросила тетя элизабет у Эмили. — Так жестко, как будто говорила с преступником на суде. — Я постараюсь, — прошептала Эмили. Пытаясь проглотить кусочек холодной курицы, девочка напрягала свой маленький ум, соображая, как бы объяснить тете Элизабет свое нежелание обедать. «Тетя Элизабет», — наконец проговорила она. «Да? Что?» — отозвалась тетя. Ее серо-стальные глаза встретились с полными тревоги глазами племянницы. «Я хочу, чтобы ты поняла, Эмили постаралась принять чопорный вид, думаю, что этим она отчасти угодит тете. «Я не потому не стала есть ростбиф, что я его не хочу. Я просто еще не проголодалась. И я съела немного этой курицы не потому, что она вкуснее ростбифа, а только чтобы тебя не огорчать. Дети должны есть все то, что им подают, и не воротить носы от вкусной и здоровой пищи. Тон тети Элизабет был, как и прежде, безразличный и жесткий. Эмили почувствовала, что объясняла ей впустую, и от этого у нее испортилось настроение. После обеда тетя Элизабет предложила тете Лауре отправиться в магазин. — Нам надо купить кое-какие вещи для ребенка, — сказала она. — Я очень тебя прошу, — не выдержала Эмили, — не называет меня ребенком. Когда ты так говоришь, мне кажется, что я какая-то бродяжка, что у меня никого нет. Может быть, тебе это не нравится имя Эмили? Мама ведь считала его таким красивым. И вещей мне никаких, пожалуйста, не покупайте. У меня две смены нижнего белья, причем одна смена без единой заплатки. тш -ш -ш", зашикал кузен Джимми и положил ей руку на колено под столом. Кузен имел в виду, что Эмили не следует мешать тете Элизабет покупать для нее хорошие вещи. Пусть, пока у нее есть настроение, и она не передумала, пойдет и купит все, что надо. Но Эмили подумала, что кузен щел неприличными ее разговоры о нижнем белье, и это привело ее в страшное смущение. Между тем тетя Элизабет продолжала что-то втолковывать тете Лауре. Но Эмили не могла расслышать, что именно она говорит. Это дешевое черное платье совсем не подходит для Блэров. Сквозь него можно просеивать крупы. И вообще, зачем десятилетней девочке ходить в черном платье? Я куплю ей красивые белые платья с черной отделкой и черным поиском, и еще несколько черно-белых тканых для школы. «Джимми, мы оставляем ребенка под твоим присмотром!» Пользуясь случаем, кузен сейчас же повел Эмили в ресторан на углу улицы и накормил мороженым. Эмили очень редко угощали мороженым, поэтому она, несмотря на отсутствие аппетита, без всяких уговоров со стороны кузена, съела две большие порции. Кузен Джимми смотрел на нее с удовольствием. Я всегда буду тебя чем-нибудь угощать, когда ее не будет на месте. Слава Богу, что она не может заглянуть к тебе вовнутрь. Ешь от души, а то не знаю теперь, когда еще представится случай. А в молодой луне не готовит мороженое? Кузен Джимми покачал головой. Нет, Кисуля, тетя Элизабет не любит ничего новомодного. Как... Все 50 лет назад на ферме. Те же порядки и теперь в доме. В доме свечи, в чулане горшки с молоком, как при бабушках. Но все равно кисуля. Младая луна — чудесное место. И со временем ты там освоишься и многое полюбишь. А там есть чудесные волшебные вещи. Там лес, а он сам по себе чудо. А еще у нас в старом саду растут водосборы. Мы затем и сажали водосборы, чтобы они напоминали о чудесном и сказочном, и чтобы к нам приходили феи. Эмили вздохнула. В восемь лет она поняла, что ни чудес, ни фей не может быть в наши дни, но в глубине души она не оставляла надежды, что в каких-то заброшенных безлюдных уголках все же можно и теперь повстречать одну или двух фей. «Что, если молодая луна — одно из таких мест?» «Феи? Настоящие? На самом деле?» «Понимаешь, если бы они были настоящие и на самом деле, то они уже не были бы феи!» Очень серьезно проговорил кузен Джимми. «А как же...» Но прежде чем Эмили успела задать новый вопрос, вернулись тетушки и путешествие продолжилось. Солнце уже садилось, когда они подъехали к Блэру Отеру. Закат залил розовым светом длинную полосу побережья, и на этом фоне дорога и ели, разросшиеся по склонам темной горы, приобрели ясные очертания. Эмили оглядывалась по сторонам, и ей все нравилось. За полупрозрачной завесы деревьев белел дом. Тут не было тех одичалых берез с наростами грибами, с какими Эмили вела беседы в лощине. Это были старые, но ухоженные деревья, познавшие любовь и заботу трех поколений хозяев. Сквозь хвою ельника просвечивала серебристая гладь, и Эмили поняла, что это и есть пруд Блэр, а внизу, в долине, возвышался среди кленов серебристо-белый шпиль церкви. Но все это было не такое, от чего рождаются «вспышки» в кавычках. И все-таки вспышка пришла от маленького оконца в спальне, который выглядывал из путаницы спускавшихся с крыши виноградных лос, и еще от того, что над крышей в матовом небе светилась она, Та самая молодая луна, золотистый тоненький месяц. Переливчатый свет приятно будоражил душу девочки. А потом кузен Джимми взял Эмили на руки и понес из повозки на кухню. Она сидела на длинной деревянной скамье, атласно-глянцевой от времени и от частого мытья и чистки. Тетя Элизабет ходила взад и вперед, зажигая свечи в массивных, блестящих медных подсвечниках. Свет падал на комод, где стояли стопкой голубые и белые тарелки, и Эмили казалось, что тарелки подмигивают ей, приглашая усесться за длинный стол в углу. Как только тетя Элизабет зажигала свечу, за окном среди деревьев зажигалась такая же свеча, И Эмили понимала, что та свеча за окном — волшебная. Эмили никогда прежде не видела таких кухонь. Ее стены были черные, деревянные, и такой же черный был потолок, разлинованный стропилами, с которых свисали головки сыра, куски бекона, пучки трав, новые носки и перчатки и еще много других разных вещей названий и предназначения которых Эмили не знала. Песочно-желтые полы были безупречно чистыми, но от того, что доски долго и часто скребли, глазки торчали там и тут в виде странных выпуклостей, а возле печки полы осели, и это напоминало Эмили лощину, в которой стоял ее старый дом. В одном углу На потолке проделано было квадратное отверстие, которое так напугало Эмили своей чернотой, что она вздрогнула. «Если будешь не так себя вести», — подумала Эмили, «то из этой дыры может кто-нибудь высунуться». Свечи разбрасывали по стенам причудливые волнообразные тени, и Эмили никак не могла решить, нравится ей кухня в молодой луне или не нравится». Во всяком случае, это было интересное место, и Эмили подумалась, что она непременно написала бы про кухню в своей книжке, если бы та не сгорела. Слезы чуть не брызнули у нее от воспоминания о том, как там, в старой кухне, она придавала своего друга огню. «Тебе холодно?» – с нежностью спросила тетя Лаура. «В июне вечерами прохладно?» «Пойдем в гостиную. Джимми уже затопил там печку». Эмили взяла себя в руки. Она пошла в гостиную. Там ей показалось гораздо уютнее, чем в кухне. Полы были укрыты полосатыми домотканными ковриками. На столе красовалась яркая малиновая скатерть. На стенах обои с рисунком, составленным из ромбиков. На окнах красивые шторы из светло-красной парчи с рассыпанными по ним листьями папоротника. Что-то было в этих шторах богатое и гордое, как мюрей. Эмили никогда прежде не видела таких штор. Но лучше всего были отцветы от горящих березовых дров в открытой печи, которые смягчали призрачный огонь свечей, наполняя гостиную чем-то золотисто-розовым и теплым. Эмили подсела поближе и прислонила ноги к печке. Все вызывало в ней живой интерес. Эти два китайских буфета, один справа, другой слева от камина. Какие у них красивые дверцы! И от орнамента на буфете пробегают по стенам причудливые тени, как будто танец маленьких негров. А в книжном шкафу на полках, скрытых от ее глаз вощеным ситцем, «Сколько там разных удивительных тайн!» Где бы ни попадались Эмили книги, они сразу становились ее друзьями. Эмили подбежала к книжному шкафу и открыла дверцу. Но прежде чем она успела снять с полки увесистый том, вошла тетя Элизабет. Она несла на подносе кружку с молоком и два маленьких овсяных коржика. «Эмили», — строго проговорила она, — «Сейчас же закрой дверцу и запомни раз навсегда, что нельзя трогать вещи, которые тебе не принадлежат». «Но книги, разве они не принадлежат всем?» спросила Эмили. «Наши нет», — пояснила тетя Элизабет, «давая понять, что в «Молодой Луне» не может быть общедоступных книг. «Вот твой ужин, Эмили. Поешь, а потом мы пойдем в спальню». Эмили выпила молоко, а к даже не притронулась. Она продолжала оглядывать комнату. Какие же красивые эти обои с золотыми ромбиками и гирляндами из роз. Интересно, можно ли их посмотреть в воздухе? Она попыталась, и ей удалось. Ромбики и венки зависли на небольшом расстоянии от ее глаз. Это как волшебный фонарь. Эмили открыла в себе эти способности, когда ей было шесть лет. Напрягая глазные мышцы, она не могла бы объяснить другим, как у нее это получалось. Она переводила узор с обоев на воздух. Ей удавалось удерживать перед глазами картинку так долго, как ей хотелось, передвигая ее в разных направлениях и на разные расстояния. Это была одна из ее в кавычках. Каждый раз, оказываясь у кого-то в гостях, она первым делом начинала смотреть в воздухе обои. Но таких красивых обоев, как в молодой уне, она еще нигде никогда не видела. Уставилась в пустоту. «И смотришь?» «Что это ты?» — спросила, поворачиваясь к ней, тетя Элизабет. Эмили сразу ушла в себя. Она уже поняла, что объяснять что-то тете Элизабет не имело смысла. Тетя так же, как Эллен Грин, решит, что Эмили сумасшедшая. «Я... я никуда не уставлялась». «Не обманывай. Я все видела», — возразила тетя Элизабет. «Не делай так больше. У тебя сейчас было очень неестественное выражение лица. Идем наверх. Ты будешь спать со мной». Эмили разочарованно вздохнула. Она надеялась, что ее положат с тетей Лаурой. Как-то не очень приятно спать с тети Элизабет. Но что же делать? Спальня у тети Элизабет была большая и темная, а обои серые, скучные. Их не превратишь в красивый воздушный экран. На черном бюро рядом с кроватью стояло зеркало. «Но бюро слишком высокое, так что не придется побеседовать с Эмили в зеркале. Окна плотно закрыты и занавешены зелеными шторами. На высокой кровати покрывало из такой же темно-зеленой материи. Из-под покрывала выглядывала перина, огромная, пухлая и душная, а сверху лежали высокие жесткие подушки». Эмили остановилась в неподвижности оглядываясь по сторонам. «Ты почему не раздеваешься?» спросила тетя Элизабет. «Я не могу при тебе», нерешительно пробормотала Эмили. Тетя Элизабет метнула на нее холодный взгляд. «Сейчас же все снимай с себя». У Эмили мурашки пробежали по телу, но она подчинилась. «Это невыносимо!» раздеваться, когда тетя стоит и в упор на тебя смотрит. Хорошее настроение сразу куда-то делась. И еще хуже, что надо было говорить молитвой перед тетей Элизабет. Папин бог казался бесконечно далеким, а тетя занимала собой страшно много места, даже больше, чем Эллен Грин. — Иди ложись, — приказала тетя расправляя одежду на спинке стула. Эмили повернула голову в сторону зашторенного окна. «Тетя, а ты не будешь открывать окно?» Тетя Элизабет поглядела на племянницу так, словно та предлагала ей снять с дома крышу. «Впускать в дом? Ночной воздух? Что ты? Ни в коем случае!» «А мы с папой всегда открывали окно на ночь». — Вот и умер, потому что нахватался ночного воздуха, — процедила тетя. — Ночной воздух — это все равно, что яд. — Какой еще воздух может быть ночью? — Только ночной, — удивилась Эмили. — Эмили! — ледяным тоном обратилась к ней тетя Элизабет. — Ты сию же минуту должна лечь. И Эмили легла. Но как заснуть в этой разверстой постели, готовой тебя проглотить, когда темнота окутывает черной тучей, нигде не проблеска света? И рядом лежит тетя Элизабет, длинная, жесткая и костлявая. — У меня такое чувство, — думала про себя Эмили, — что я лежу в постели с Грифоном. Примечание. Грифон... Крылатое чудовище. Конец примечания. Я сейчас не выдержу и начну плакать. Она отчаянно боролась с собой, но все напрасно. Слезы уже потекли по щекам. Она совсем одинока, совсем одна, в потьмах, в окружении чужого, враждебного мира. Ей все теперь казалось враждебным, И вдруг до нее донесся откуда-то издалека странный, таинственный, печальный, но удивительно чистый звук. То был рокот моря. Однако Эмили не догадалась об этом и испугалась. Где ее маленькая кроватка там, дома? Где папино ласковое дыхание? Где веселый танец знакомых звезд в распахнутом окне? Ей надо вернуться назад, в прошлое. Здесь ей нельзя оставаться. Здесь не будет счастья. Только куда? Назад. Дома нет. И папы нет. Пронзительное рыдание вырвалось из ее груди. За ним последовало еще рыдание, и она уже не могла себя сдерживать. Напрасно она стискивала пальцы и кусала губы. Природа одерживала верх над гордостью и решимостью. Природа брала свое. «Ты почему плачешь?» — спросила тетя Элизабет. «Как же ей сказать тетя Элизабет правду?» Между тем, Элизабет точно так же не хотела спать с Эмили, как и Эмили не хотела спать с ней. Но она никак не могла себе представить, что ребенка можно оставлять на ночь одного, в какой-нибудь из больших пустовавших комнат молодой Луны. А Лаура страдала бессонницей. Она просыпалась от малейшего движения и уже потом до утра не могла заснуть. Дети — страшная помеха. Элизабет уже не могла припомнить, когда и от кого она слышала эти слова. И вот ей ничего другого не оставалось, как взять Эмили в свою постель. «Да!» Во имя долга она жертвовала своим уютом и своим привычным укладом. А этот неблагодарный, вечно недовольный ребенок еще и строит из себя что-то. «Я тебя спрашиваю, Эмили, почему ты плачешь?» — повторила она. «Наверное, я тоскую по дому», — сдавливая плач, проговорила Эмили. Тетя Элизабет была раздосадована таким ответом. «Что же в нем такого было, в твоем доме, чтобы по нему тосковать?» — спросила она довольно зло. «Я понимаю, что он был не такой уютный, как молодая Луна», — говорила Эмили сквозь слезы. «Но там был папа. Наверное, я именно по нему тоскую. Скажи, тетя Элизабет, разве тебе не было тоскливо и одиноко, когда умер твой папа?» Элизабет Мюррей сразу припомнила то стыдное и унизительное для ее гордости чувство облегчения, которое она испытала в день смерти своего отца, Арчибальда Мюррея. Этот красивый, нетерпимый, самовластный мужчина всю жизнь мучил семью, устанавливая свои порядки. Но последние пять лет его жизни, когда он слег и не мог трудиться, были просто ужасны. Младшие мюреи на похоронах вели себя безупречно. Были и слезы, и написанные от руки некролог с пространными и льстивыми словами в адрес покойного. Но чувствовал ли хоть кто-то настоящее горе или искреннее сожаление? Элизабет не любила вспоминать об отце, и теперь она очень сердилась на Эмили, которая своим глупым вопросом пробудила в ней тяжелые воспоминания. — Я покорилась воле провидения, — холодно произнесла она. — Ты должна понять, Эмили, что тебе следует быть благодарной и хотя бы делать вид, что ты ценишь нашу заботу. Мне не нужны твои слезы и жалобы. Если бы у тебя не оказалось друзей, и тебя никто не взял бы, «Скажи, что тогда было бы с тобой? Ну, отвечай!» «Я бы тогда умерла от голода», — ответила Эмили, и при этом представила себе драматическую сцену. Она лежит мертвая, как на картинке в журнале у Эллен Грин. Картинка изображала умерших от голода в Индии. «Умереть бы ты и не умерла, но тебя отдали бы в какой-нибудь сиротский приют» и ты там в самом деле ходила бы голодная. Ты плохо себе представляешь, от чего тебя избавили. Пойми, что тебя взяли в хороший дом, а тебе тут будут заботиться, тебе дадут образование». Эмили не понимала толком, что означают слова «дадут образование», но очень кротко ответила. «Да, я понимаю, тетя Элизабет, какое вы сделали хорошее доброе дело» взяв меня в молодую луну. Я обещаю, что недолго буду сидеть у вас на шее. Я скоро стану взрослой и сама смогу себя обеспечивать. Как вы думаете, с каких лет девочка становится взрослой девушкой? «Тебе нет нужды об этом думать», — проговорила отрывисто тетя Элизабет. «У женщины из рода Мюреев никогда не возникало необходимости работать для денег». Все, что от тебя требуется, это быть доброй и ласковой, вести себя благоразумно и скромно. Да, условия перед ней ставились трудные. Я буду, — пообещала Эмили, решив проявить героизм, как девочки из рассказов, которые она читала или слушала в воскресной школе. Может быть, это будет для меня не так уж трудно. Тут она вспомнила, одну папину фразу, которая показалась ей подходящей к случаю. «Бог добрый, а если он бывает суровый, то дьявол все равно хуже». Бедная тетя Элизабет. Мало того, что эта жалкая контрабандистка вторглась непрошенно в ее тихую жизнь, но она еще вздумала устраивать ей ночные эфиры Верки. Тетя просто не знала, что ответить. Она лишь провормотала в ужасе. «Эмили, никогда больше не смей так говорить». «Хорошо», — покорно пробормотала Эмили. Но, немного помолчав, она выпалила с вызовом и с придыханием. «Но я же все равно не перестану так думать». «Послушай», — сказала тетя Элизабет, «у нас так не заведено, чтобы по ночам разговаривать в постели. Если я велела тебе спать...» то ты должна меня слушаться. Спокойной ночи!» Тон, то каким она пожелала Эмили спокойной ночи, испортил бы самую прекрасную ночь на свете. Но Эмили лежала тихо и больше не плакала вслух, хотя слезы еще долго текли у нее по щекам. Тетя Элизабет, глядя на нее, решила, что она заснула и тоже задремала. «Наверное...» «Все уже спят. Только я не сплю», — думала Эмили, страдая от одиночества. «Хоть бы Сэл пришла. С ней мне не будет так хорошо, как было с Майком, но, слава богу, что хоть ее позволили взять. Интересно, где она сейчас? Покормили ее на ночь или забыли?» Ей вспомнилось, как тетя Элизабет передала корзинку с кошкой кузену Джимми, торопясь от нее отделаться. «Вот» присматривай за этой кошкой». И кузен унес дерзкую Сел. «Куда он поставил корзинку? Ведь Сел могла вырваться и уйти домой». Эмили читала, что кошки всегда находят дорогу домой. «Вот бы ей тоже вырваться отсюда и найти дорогу домой». Девочка представила себе, как они бегут вдвоем с дерзкой Сел по залитой звездным светом тропинки. «Они бегут туда» где березы, Адам и Ева, Майк, кресло-качалка, маленькая детская кроватка и открытое окно, за которым поет «Женщина-буря», и из которого виднеется на рассвете голубая туманная дымка над родными холмами. «Скорей бы утро», — думала Эмили. «Может быть, утром все покажется не таким плохим?» а потом она услышала женщину-бурю. Но она не была бурей. Она была ласковым июньским ветерком, прохладным, убаюкивающим, дружественным и любящим. «Милая, ты прилетела сюда!» — шептала Эмили, протягивая руки навстречу. «Как я рада, что я тебя слышу! С тобой мне будет хорошо. Я уже не буду одна. Вот и вспышка возникла!» Я боялась, что она не будет появляться в молодой луне. Ее душу не угнетали больше ни душная постель тети Элизабет, ни темные обои, ни закрытые окна. Душа пребывала теперь на просторе вместе с женщиной-бурей и всеми ночными кочевниками, светлячками, мотыльками, ручьями и тучками». Она свободно летала над волшебным царством мечты, пока не достигла сонного берега и не заснула, посапывая на толстой и тяжелой подушке. А женщина-буря еще продолжала петь, перебирая струны дикого винограда на стенах молодой луны.